Чуткий прибор в полностью алюминиевой аэролодке отказывался нормально работать, выдавая магнитные аномалии раз за разом. При передвижении в лодке геологи использовали обычный пешеходный протонный магнитометр, а на немногочисленных островах развертывали оптико-механический М27 на треноге. И после снятия показаний мы продолжали свой путь. При возможности парни используют и теоделит с горным компасом, картографируя местность «Нудная работенка».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 А мы на этом грёбаном болоте прозибаем. У меня уже, наверное, крови не осталось. Всю комары высосали. Какого хрена мы там возимся? Уже ясно, что с нашими приборами там делать нечего. И пробы грунта не отберешь толком. Только картографировать. Так это с воздуха проще сделать. Я Жорке говорил, тут ловить нечего. Два магнитометра на столько километров. Это просто как вилкой в жопу слона тыкать. Не убить и не съесть. Макс, будь добр, завали хлебало, пожалуйста. Достал.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 Тут важно иметь надежного напарника, я же в Максис совсем не был уверен. Еще раз предупредил аспиранта, чтобы он не вздумал стрелять, если только я не скажу, мы двинулись вперед. Небольшое стадо кабанов засело в овраге и, несмотря на усилия батона, покидать его не собиралось. Овраг был огромным и скрыт был от посторонних глаз заростными травы и густыми кустами.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 Другого нельзя было и ожидать. В моем положении любой бы промахнулся. Но все же выстрел спас меня от неминуемой гибели. Кабан, прилетев от меня буквально в десяти сантиметрах, врезался в стоящего за спиной Максима. Аспирант сдавленно вскрикнул и улетел куда-то в сторону. Асекач уже разворачивался для нового захода. В моей руке неизвестно, как уже зажата финка. А летит под ноги. Бежать тут некуда. За спиной овраг, впереди разъяренный подранок. А где-то рядом лежит раненый напарник.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 Началось незапланированное мною Родео. Все, что я помню, это то, что я пытался ногами и левой рукой удержаться на скачущей дикой свинье. А право я как швейной машинкой сшил его бок ножом. Казалось, что этот ужас никогда не закончится. Адреналин затуманил сознание, и все движения мне казались чертовски медленными, как в страшном сне. Очнулся я от рычания батона, который буквально рвал поверженного секача, захлебываясь от ярости. Встав на трясущиеся ноги, первым делом проверил состояние штанов.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 «И меня чуть не подстрелил, сволочь! Ты нахрена вообще за стекача взялся?» «Он самый большой был, я подумал...» ни «Нихрена ты не думал вообще! Кто же по стекачу-картечу стреляет?» «Да даже в упор! Ты его так завалить сможешь только чудом! Мы же с тобой сейчас едва не погибли!» «Дебил, мне еще и за ним надо было оружие проверять! Кто же с картечью на кабана ходит? Тут нужна именно пуля!»